В сельенде Каса дель Корва печаль и траур. Между членами семьи какие-то загадочные отношения. Их осталось только трое. Видятся они гораздо реже, чем раньше, а при встречах держится очень холодно. Смерть, в которой больше уже никто не сомневается. Неожиданная смерть единственного сына, единственного брата страшный удар для отца и для сестры. Этим же можно объяснить мрачное уныние Касиа Колхауна, двоюродного брата убитого. Но помимо общего горя, у каждого из них есть ещё какая-то своя тайная печаль, которой он не может поделиться с остальными. Колхаун всё время куда-то уезжает. Он появляется только когда садятся за стол, и то не всегда. Луи за почти всё время проводит в своей комнате. Иногда, правда, она поднимается на ассатею и долго стоит там одна. О, дорогой мистер Стумп. Как хорошо, что вы приехали. Какие новости? Что с Морисом? Морис чувствует себя гораздо лучше. А его безопасности майор Ринговуд позаботился. А какой безопасности вы говорите? Что ему грозит? Видите ли, мисс Луиза, фальшивые индейцы, диаса его приятели, завязали дружбу с десятком таких же отпетых негодяев и всё время вертелись вокруг тюрьмы. Я так же выяснил. что их подстрекатель, капитан Касси Колхаун. Этого можно было ожидать, мистер Стумп. Но Диас со своей шайкой угодил в тюрьму. А почему арестовали Диаса? Потому что было установлено, что Мигель Диас и его три дружка переоделись индейцами, поехали в хижину на Аламо. Их намерение неизвестны. Сначала в дупле были обнаружены эти маскарадные костюмы. А потом мне удалось по следам найти каждого участника этой компании. Так вы думаете, Зэп, что эти люди замешаны в убийстве моего брата? Ну, сказать вам правду, Милзойза, я просто не знаю, что и думать. В прериях ещё никогда не случалось такого таинственного происшествия. Иногда мне кажется, что это работа DEA. Иногда в голову приходят другие мысли, и тогда мне кажется, что к этому чёрному делу приложил руку кто-то другой. Я пока не скажу кто. Только не он, Зэп. Только не он. Нет, это не Морис. Я ни на минуту не усомнился в его невиновности. Да, но как он сможет это доказать? Все улики против него, и никто не хочет сказать ни слова в его защиту. Нет, это не совсем так. Мне ещё не удалось как следует выяснить это дело, всё времени не хватало. Но теперь у меня есть такая возможность, и я её не упущу. Прерия это большая книга Мис Луизы, интересная большая книга. Надо только уметь читать по ней. Зэп Стумп эту премудрость постиг, и ему может быть удастся найти свидетельства, разбросанные по траве прерий. Ну а теперь мне Пора, Фут Мислуиза. Я заехал к вам рассказать, что делается с форту. Нельзя терять времени. Мне дано только 3 дня, и необходимо вернуться к началу суда. Идите, Zeb. Возвращайтесь с доказательствами его невиновности. И да поможет вам Бог в этом добром деле. Оль, Катерина, ещё многое не ясно. От Платона я узнал очень важные факты. Чёрт побери, интересно. Лошадь Колхауна отсутствовала в ту ночь, и вернулась домой вся взмыленная. Что это значит? А? диапроклит, если он не причастен к этому делу. А? Я бы так и подумал, только слишком уж нелепо предполагать, что Колхаун убил своего двоюродного брата. Конечно, он способен на любое злодеяние, если только оно ему выгодно. А какая ему выгода от этого? Вот чего я не могу понять. Нас этой подковы в руке мне, может быть, удастся найти ключ к разгадке. накуда ехать? Куда? Лучше сразу отправиться в прерию и выехать в дороге на Рио-Гранде. Там я могу наткнуться на след, который ищу. Я больше не смотрел рассеянно по сторонам. Наклонившись, я внимательно всматривался в траву перед собой. Так я проехала около мили, как вдруг что-то заставило меня встряпнуться и быстро натянуть поводья. А ну-ка, погоди, моя лошадка, остановись. Тут какие-то следы. Приложим-ка подкову. И что точь? Чёрт возьми, если это не так, как раз. Так вот они, следы предателя, а может быть и убийцы. Поедем-ка по этому следу, старушка. Среди просторов открытой прерии виднеется небольшая в 34 акра дубрава. Жители прерии называют её островком. Недалеко от дубравы на расстоянии каких-нибудь 200 ярдов спокойно пасётся лошадь. Это та самая лошадь, на которой ездит всадник без головы. Таинственный наездник по-прежнему сидит на ней. Он сидит, слегка наклонившись, словно для того, чтобы лошади удобнее было щипать траву. Если посмотреть на него с левой стороны, то можно увидеть голову. а напряжят от передней луки седла и кажется, что всадник держит её в руке. Десяток койотов сопровождает его по питам, прыгая около него. Но всадник не обращает на них внимания, так же, как и на стаю больших чёрных грифов, кружащих над его плечами. из участников всему медленно объезжает дубраву всадник без головы страшное зрелище кто-то едет сюда Осторожно ступает лошадь, словно крадётся. Очевидно, наездник хочет остаться незамеченным. Давай-ка спрячемся, моя дорогая, и посмотрим. то самое дураво а он тут странно почему этот ужасный всадник каждую ночь появляется именно здесь мне мне одному хочется разгадать эту тайну кому же ещё капитан Кохаун. И если не ошибаюсь, это ещё одно звено, которое поможет мне собрать всю цепь необходимых доказательств. Это несомненно лошадь мустангера и его седло сарапе. Всё его. Как же они попали к другому? Это чья-то дьявольская проделка. Кто же всё это подстроил? И этот человек знает всё, что произошло тогда ночью. Да-да-да-да. Если пули там её надо достать. Чёрт меня дёрнул метить свои пули. Ах, так вот что означает это странное свидание. Если бы она подошла поближе, я бы мог в неё попасть. Подойди сюда, умница. Ну, подойди. Хорошая лошадка, ну, подойди. Подожди. за от чёртова тварь. Второго такого случая можно не представиться. Надо её догнать. Всё равно ты от меня не уйдёшь. Ты тоже от меня не уйдёшь. Касик колхау. гонид длилась недолго. Колхаун уже вкушал победу. Он почти нагнал садника без головы. Раздувающиеся ноздри его коня почти касались хвоста гнидола. Ружьё уже было наготове в левой руке Колхауна. Палец правой руки лежал на спуске. Он только выбирал, когда лучше выстрелить. Облачко дыма вырвалось из дула ружья, и какой-то предмет, словно возникнув из этого дыма, упал на землю. Ха! Пресвятая Дева! Какой ужас! Внизу, на траве, лежала голова человека. На ней всё ещё крепко держалась шляпа. Лицо было обращено прямо к колхауну. Глаза были открыты, а на губах, казалось, застыла беззаботная улыбка. Нет, нет, нет, нет. Не может этого быть. Нет. Кайси колхаун смотрел, дрожа от страха, но не из-за того, что растерялся перед сверхъестественным, непостижимым. А потому что хорошо знал, в чём дело. врач. врач отсюда. О, Господи. Господи. Что за подарок отцу и сестре? Пожалуй, не стоит вести её к ним. Надо похоронить голову здесь и никому ни слова не говорить. Нет, так, пожалуй, не годится. Хотя та и не улика, но она может помочь кое в чём разобраться. Да. Страшная это будет свидетель, если представить её на суд. Слава Богу, его судят завтра. Вряд ли кто-нибудь успеет за это время изловить проклятую лошадь. Надеюсь, её никогда не найдут. А больше мне опасаться нечего. Без этого никто не разберётся, что произошло. Все улики против Джеральда. Все этому верят. И его не могут не признать виновным, не могут. Озеп, тум, думайте, значит. Вечное это старое лиса суёт нос куда ни следует. Что-то его давно не видно, где он пропадает, интересно. Говорят на охоте, а если Нет, нет, чёрт. Сейчас об этом мне незачем думать. А, это ты, Кась. Да. Я думал, тебя нет. Дядя Вудли В этом мне и нужен. Зачем коси? Я хотел поговорить с вами относительно Луизы. Относительно Лу? О чём именно? Вот я хотел Я предпочёл бы пока не говорить о ней. Ну почему, дядя? Ты сам знаешь почему, Коси. В доме траур. Да, я понимаю, вам тяжело. Но надо же думать о будущем. Я не хочу говорить загадками, дядя Вудли. Вы знаете, о чём я думаю. Я хочу, чтобы Луиза стала моей женой и хозяйкой Каса дель Корво. Ну что ж, Каси. Я вынужден согласиться, но всё зависит от Лу. Поговори с ней. Я пришлю её сейчас. Ещё один отказ, и я покажу им свою игру. Нет. Нет и нет. Касси, слышишь? Никогда. Ты шутишь, Луиза? Нет, сер, разве мои слова похожи на шутку? Но ты ответила, совсем не подумав. О чём? О многом. Именно. Прежде всего о том, как я тебя люблю. Я должна честно сказать тебе, Касси, что не люблю тебя и никогда не полюблю. Значит, ты не выйдешь за меня замуж? Вот это уже совсем нелепый вопрос. Я тебе сказала, что не люблю тебя, и этого мне кажется достаточно. А я сказал, что тебя люблю. Но это лишь одна из причин, почему я хочу, чтобы ты стала моей женой, есть и другие. Может, ты хочешь их выслушать? Назови их. Я ничего не боюсь. Но чти ты заставляешь меня говорить о вещах, которые тебе вовсе не следует знать? О, неужели? Ты ошибаешься, кузен. Ты хозяин касса делькорва, я знаю, но надо мной ты не властен. Вот как? Ну что ж, пусть я не властен над твоим сердцем, но всё же твоё счастье в моих руках. Вы, наверное, поняла, есть только одна возможность спасти твоего отца от разорения, а тебя от позора. Что ж ты собираешься сделать со мной? Какова будет моя судьба? Я сгораю от нетерпения. Не надо сго- Не торопись. Первое действо разыграется завтра. Так скоро? А где можно узнать? Можно, в суде. Каким образом, сэр? Очень просто. буи стоит перед лицом судей двенадцати присяжных. Вам угодно шутить, капитан Калхаун, но я должна сказать, что мне не нравится ваша остроумие. Остроумие здесь ни при чём. Я говорю совершенно серьёзно. Завтра суд. Мистер Морис Джеррельд, или как его там, предстанет перед ним по обвинению в убийстве твоего брата. Это ложь. Это надо доказать. И самые веские улики против него мы услышим. из твоих уст к полному удовлетворению присяжных. Ну? Теперь ты не откажешь мне? Теперь скорее, чем когда-либо.